Глава пятая. Чай, конечно, покупали только в магазинчике дядюшки Бенджамина. Немыслимо было купить его где-то еще. И все-таки заходить в дядюшкин магазин в свой 29-й день рождения Вэланси не хотелось. Вряд ли он про него забудет. «Почему?» — с ухмылкой спросил дядя Бенджамин, упаковывая ей чай. «У молодых девушек так плохо с грамматикой». Вэланси, держа в памяти дядюшки на завещание, покорно сказала. «Не знаю, почему?» «Потому что», — хихикнул дядюшка, «они не разбираются в предложениях». Двое работников, Джо Хэммонд и Клод Бертрам, тоже рассмеялись и не понравились Вэланси сильнее прежнего. Когда Клод впервые увидел Веланси в магазинчике, то спросил у Джо громким шепотом. «Кто это?» Веланси Стерлинг, одна из дирвудских старых дев» отозвался он. «Излечимая или неизлечимая?» осведомился Клод со сдавленным смешком, явно считая свой вопрос ужасно остроумным. Стоило Вэланси это вспомнить, как она вновь ощутила жгучую боль от тогдашнего укола. 29 покачал головой дядя Бенджамин. «Боже мой, Дос, ты в шаге от третьего десятка и до сих пор не надумала выходить замуж. Двадцать девять!» «Невероятно!» Вдруг дядя Бенджамин сказал что-то оригинальное. Он сказал, «Как летит время!» «Я думаю, оно ползет», — вспылила Веланси. Пыл был так чужд представлению дядюшки Бенджамина о Веланси, что он не нашелся с ответом. И чтобы скрыть замешательство, загадал очередную загадку. Пока завязывал баночки с бобами, кузина Стиклс в последний момент вспомнила про бобы. Они дешевые и сытные. «Кто легко попадается на удочку?» — спросил дядя Бенджамин, и, не дожидаясь, пока Вэланси сдастся, ответил. «Рыба во время нереста и заждавшаяся невеста». «В слове нерест ударение падает на первый слог», — отрезала Вэланси, забирая с прилавка чай и бабы. В этот момент ей стало все равно, вычеркнет дядя Бенджамин ее из завещания или нет. Она вышла из магазина, пока дядя, открыв рот, смотрел ей вслед. Потом он мотнул головой. «Бедняжка, Дос принимает все так близко к сердцу», — проговорил он. Дойдя до ближайшего перекрестка, Веланси уже успела раскаяться. «Как можно было так выйти из себя?» «Дядя Бенджамин рассердится и, вероятно, расскажет матери, что она проявила дерзость. Ко мне!» «И та будет читать нотации всю следующую неделю». «Я двадцать лет держала язык за зубами», — думала Вэланси. «Почему нельзя было придержать его еще разок?» «Да, прошло ровно 20 лет», — подсчитала она, с тех пор, как ее впервые начали дразнить отсутствием ухажора. Она прекрасно помнила этот мучительный эпизод. Ей было всего 9. Она в одиночестве стояла на школьном дворе, пока ее одноклассницы затеяли игру, для участия в которой нужно, чтобы мальчик выбрал тебя в пару». Никто не выбрал Вэланси. Маленькую, бледную, черноволосую Вэланси с ее чопорным передником, длинными рукавами и странными раскосами глазами. «Ах», — сказала ей красивая девочка, «мне так тебя жаль, у тебя нет поклонника». Тогда Вэланси вызывающе ответила и продолжила отвечать в течение следующих двадцати лет. «Не нужен мне никакой поклонник». Но сегодня она решила перестать говорить так раз и навсегда. «Сегодня-то уж я врать не буду», — разъярённо думала она. «Шутки дядюшки Бенджамина задевают меня, потому что в них есть доля правды. Я хочу выйти замуж. Хочу собственный дом, собственного мужа, собственных милых пухлых малышей». Веланси вдруг остановилась, ошеломленная собственной дерзостью. Она была уверена, что преподобный Сталинг, как раз проходивший мимо, прочитал ее мысли и совершенно их не одобрил. Вэлланси боялась преподобного Сталинга с того самого воскресенья, когда 23 года назад он впервые приехал в Сент-Олбанс. В тот день она опоздала в воскресную школу, поэтому робко вошла в церковь и села на семейную скамью. Больше там никого не было. Никого, кроме нового пастора преподобного Сталинга. Преподобный Сталин, стоящий на хорах, поманил ее к себе со словами. «Мальчик, подойди-ка сюда». Вэлланси огляделась. Вокруг не было никаких мальчиков и вообще ни одной живой души, не считая ее самой. Этот незнакомый человек в очках не мог иметь в виду ее. Она же не мальчик. «Мальчик», — повторил преподобный Сталин, на этот раз строже, неистово тряся указательным пальцем. «Сейчас же подойди». Веланси встала и, как загипнотизированная, пошла по проходу. От испуга ей не пришло в голову поступить иначе. «Случится что-то ужасное? Уже случилось? Она и правда превратилась в мальчика?» Возле преподобного Сталинга она остановилась. Он погрозил ей указательным пальцем, длинным и узловатым, и сказал, «Мальчик, сними шляпу!» Веланси сняла. Завязанные в кресиный хвостик волосы спадали ей на спину, но преподобный Сталинг страдал дальнозоркостью и ничего не заметил. «Возвращайся на свое место и никогда не забывай снимать шляпу в церкви. Запомни». Веланси вернулась к семейной скамье, машинально сжимая шляпу в руках. Вскоре пришла мать. «Дос», — сказала миссис Стирлинг, — «с чего это ты вдруг сняла шляпу? Быстро надень ее обратно». Веланси быстро надела шляпу, холодея от ужаса при мысли о том, что преподобный Сталинк тут же снова ее позовет. Ей, конечно, придется пойти. Вэланси не приходила в голову ослушаться пастора. А в церкви уже полно народа. О, что же делать, если этот ужасный пронизывающий палец снова начнет грозить ей перед всеми этими людьми? Всю службу она просидела сама не своя от ужаса, после чего болела еще неделю. Никто не знал, почему миссис Фредерик в очередной раз пожаловалась на хрупкость своего чада. Преподобный Сталлинг вскоре узнал о своей ошибке и, смеясь, рассказал об этом Вэланси, которой было отнюдь не до смеха. Ей так и не удалось преодолеть страх перед преподобным Сталлингом. И вот теперь он поймал ее на таких мыслях. Вэланси взяла книгу Фостера «Волшебство полета». «Это его последняя, про птиц», сообщила мисс Кларксон. Вэлланси подумывала пойти домой, а не к доктору Тренту. Решимость оставила ее. Ей было страшно обидеть дядю Джеймса, страшно разозлить мать, страшно встретиться с сердито смотрящим из-под кустистых бровей доктором Трентом, который наверняка скажет ей, как и кузине Гледис, что она все выдумала, удовольствие ради. Нет, не стоит идти. Лучше взамен купить упаковку фиолетовых пилюль Ретферна. Фиолетовые пилюли Ретферда считались в семействе Стерлингов панацеей. Разве не они вылечили вторую кузину Джеральдину, когда пять докторов только руками разводили? К эффективности этих пилюль Веланси всегда относилась с изрядной долей скептицизма. Но может же в них быть что-то? И всегда проще выпить пилюлю, чем в одиночку идти к доктору Тренту. Она просто пару минут полистает журналы в читальном зале и пойдет домой. Веланси взяла журнал и попыталась прочитать рассказ, но он ее только злил. На каждой странице изображалась героиня, окруженная восторженными воздыхателями. А вот и она, Вэланси Стирлинг, не сумевшая получить ни одного. Вэланси с шумом захлопнула журнал и открыла волшебство полета. Ее взгляд упал на строчки, навсегда изменившие ее жизнь. Страх это первородный грех писал Джон Фостер. «Практически любое зло на планете берет начало в чьем-то страхе. Это холодный, скользкий змей, кольцами обвивающийся вокруг вас. Жить в страхе ужасно. Это самое унизительное из всех чувств». Веланси захлопнула книгу и встала. «Решено. Она пойдет к доктору Тренту».